Пролетарская культура должна явится закономерным развитием тех запасов знания, которые человечество выработало под гнётом капиталистического общества, помещичьего общества, чиновничьего общества. Страница 305. Все эти пути и дорожки подводили и подводят и продолжают подводить к пролетарской культуре.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 Коммунистом можно стать лишь тогда, когда обогатишь свою память знаниям всех тех богатств, которые выработало человечество. Нам не нужно зубрёжки. Но нам нужно развить и усовершенствовать память каждого обучающегося знаниям основных фактов. Ибо коммунизм превратится в пустоту, превратится в пустую вывеску.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 Но если человек будет говорить, что он коммунист, и что ему из знать ничего не надо прочного, то ничего похожего на коммуниста из него не выйдет. Страница 306. Старая школа вырабатывала прислугников, необходимых для капиталистов.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 Мы знаем, что коммунистического общества нельзя построить, если не возродить промышленности и земледелия. Причём надо возродить их не по-старому. Надо возродить их на современной, по последнему слову науки построенной основе. Вы знаете, что этой основой является электричество, что только когда произойдёт электрификация всей страны, всех отраслей промышленности и земледелия,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 Развитие классового сознания, умение сплотить свои силы. Страница 308. Перед новым поколением стоит задача более сложная. Мало того, что вы должны объединить все свои силы, чтобы поддержать рабоче-крестьянскую власть против нашествия капиталистов, это вы должны сделать. Это вы прекрасно поняли?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 И на этой почве молодое коммунистическое поколение должно строить коммунистическое общество. Перед вами задача строительства, и вы её можете решить только овладев всем современным знанием, умея превратить коммунизм из готовых заученных формул, советов, рецептов, предписаний и программ в то живое, что объединяет вашу непосредственную работу. Превратить коммунизм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 Без привлечения всей массы рабочей и крестьянской молодёжи к этому строительству коммунизма, к коммунистического общества не построите. Здесь я естественно подхожу к вопросу о том, как мы должны учить коммунизм, в чём должна состоять особенность наших приёмов. Я здесь остановлюсь прежде всего на вопросе о коммунистической морали. Вы должны воспитать из себя коммунистов. Задача Союза молодёжи поставить свою практическую деятельность так, чтобы учась, организуясь, сплачиваясь, борясь эта молодёжь воспитывала бы себя и всех тех, кто в ней видит вождя, чтобы она воспитывала коммунистов. Страница 309. Надо, чтобы всё дело воспитания, образования и учения современной молодёжи было воспитанием в ней коммунистической морали. Но существует ли коммунистическая мораль? Существует ли коммунистическая нравственность? Конечно, да. Часто представляют дело таким образом, что у нас нет своей морали,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 в одной из самых слабых стран, три года отстаивающей себя от нацистско-буржуазии всего мира. И мы видим, как пролетарская революция растёт во всём мире. Мы говорим теперь на основании опыта, что только пролетариат мог создать такую сплочённую силу, за которую идёт раздроблённое, расплённое крестьянство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 Это и задача подчиняем. Мы говорим: нравственность это то, что служит разрушению старого эксплуататорского общества и объединению всех трудящихся воккруг пролетариата, созидающего новое общество коммунистов. Коммунистическая нравственность это та, которая служит этой борьбе, которая объединяет трудящихся против всякой эксплуатации. Против всякой мелкой собственности, ибо мелкая собственность даёт в руки одного лица то, что создано трудом всего общества. Земля у нас считается общей собственностью. Ну а если из этой общей собственности я беру себе известный кусок, возделываю на нём вдвое больше хлеба, чем нужно мне, и излишком хлеба спекулирую. Рассуждаю, что чем больше голодных, тем дороже будут платить.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 коммунистической молодёжи